Я только что посмотрел на выставленный нам счет. В шиллингах, разумеется, но число там со многими нулями. Кар говорит, что мой отец не богат. Не думаю, что нам следует оставаться в отеле, если есть возможность перебраться в другое место. Кар предоставляет нам такую возможность. Твои джинсы и тенниску принесли из прачечной, они висят в шкафу. Отлично, я смогу вновь одеться как бродяга, а не проститутка. ф л э ч ты уверен, что вы с Каром не родственники? с в е ш а л к о й в руке, ф л э ч застыл, глядя на свои джинсы. Ты хочешь сказать, не Карли мой отец? Вчера вечером, когда вы вернулись с о з е р а Туркана, я осмотрела, как вы шли к бассейну, сидели, разговаривали. На с обоих исекло пешком всю ночь мы не сомкнули глаз из-за бури, оглохли в самолете. н у стоит ли удивляться, что мы одинаково говорили и двигали? с ь Он так о нас заботится. Мои джинсы выгладили. Ты посмотри, мои джинсы выгладили. О, дорогой, так не пойдет. Она взяла у него джинсы и стала мять их руками. Я об этом думал. Тебя интересуют факты? Думал о чем? Когда мы ездили с к а р о м в Тика, в отель приходил человек, назвавшийся Уолтером Флетчером и спрашивал о нас. А разве он не мог справиться о нас по телефону? п о р т ь е сказал, что кто-то приходил в отель, не просто кто-то, а Уолтер Флетчер. Барбара бросила джинсы на пол и начала их пинать. Когда мы встретили Джуму, он сказал, что знает моего отца. Его тоже опечалило произшедшее с Уолтером Флетчером. Джума сказал, что у о л т е р Флетчер пилот. Кар был с нами. Джума знал и Кара, и Уолтера Флетчера. Появившись в отеле до прихода Кара, он уже знал, что Уолтер Флетчер в тюрьме. Мой свекор арестант. Перестань, Барбара. Но это правда, не так ли? У тебя входит в привычку бить ниже пояса. Человек, который затеял ссору в баре и угодивший за это за решетку, мне это понравится. Я вышла замуж за сына арестанта. Черт, п о б е р и Барбара! л е ч наклонился и вырвал джинсы у нее из-под ног. Так ты понимаешь семейную жизнь? Гладить меня по шорстке на людях и пилить наедине? Внизу только и слышалось, о дорогой, бедный Флеч, а в номере ты зовешь меня с ы н о м а р е с т а н т а Ну что же, у меня было время подумать. Не забывай, совсем недавно я не подозревал, что мой отец жив и не в курсе того, что здесь происходит. Флеч сунул ногу в брючину. Так что одному Богу известно, что еще мы здесь узнаем. Ты сказал, возможно, у него спустило колесо. Как ведь Флетч? А вчера к а р л сказал, что Флетчера старшего задержала серьезное дело, связанное с юриспруденцией. Значит, ты был в курсе? Флетч застегнул молнию. Я знал о ссоре в кафе и понятия не имел, что отец в тюрьме. Честное слово. Мне просто не хочется верить, что он за решеткой. Но ну, по крайней мере он сам сдался властям. Мог же ведь он встретить нас в аэропорту. Не знаю, но он этого не сделал. Полагаю, что нет. Флетч натянул тенниску. Ты полагаешь? К чему ты так говоришь? Когда ты женился на мне, ты тоже сказал не да, а полагаю, что да. Полагаю, сказал. Сев на кровать, Флетч надевал носки и теннисные туфли. Как это понимать? Ты полагаешь, что твой отец не встречал нас в аэропорту? Ты, ты же знаешь наверняка, что его там не было. Знаю ли? Леч направился к двери. Куда ты пошел? Что м то все и дело, Барбара? Я этого не знаю. Ты куда-то идешь? Да. Он открыл дверь в коридор. Кар ждет нас. Он сказал, что заедет за нами в полдень. Ты уходишь, потому что злишься на меня? Я ухожу. с л е ч з а м е л с я взявшись за ручку двери, чтобы найти ответ на твой вопрос, кое-что выяснить, возможно, выяснить слишком многое. ф л е ч если я не вернусь до приезда Кара, вам придется меня подождать. Глава двадцать шестая. Привет. Флетч подождал, пока молодой полицейский, сидящий за высокой перегородкой, поднимет голову, заметит его, ответит. Привет. Полицейский ответил, выдержав долгую паузу. Флетч чихнул. Как поживаете? Хорошо. Благодарю вас. А вы? Отлично. Полицейский вновь посмотрел на Флетча. А что вам нужно в полицейском участке? ф л е ч шумно глотнул. Я хотел повидаться с отцом. Моя фамилия Флетчер. Он здесь? О, да. Полицейский сверился с лежащим перед ним листком. Ожидает суда. Могу я увидеться с ним? Это невозможно, ответил полицейский. Он наказан. Его наказывают до суда. Полицейский наморщил лоб. Какой смысл держать его в камере, если дозволять всем общаться с ним? Я прилетел из Америки два дня тому назад. Я не знаю, сколь долго еще пробуду здесь. Мне необходимо встретиться с ним. О, я вижу. Полицейский сложил лежащие перед ним бумаги. Лоб его по-прежнему. бороздили морщины. Флетч молчал. Несколько мгновений спустя полицейский скрылся за дверью в дальней стене. Пытаясь очистить нос, горло, глаза от песка, Флетч прошагал полквартала, р а з д е л я в ш е я о т е л ь Норфолк и полицейский участок. компанию ему составляли студенты, нагруженные книжками, спешившие как в университет на э р о б е так и из о н о в а Он обогнал белую пару в шортах и соломенных шляпах. Чувствовалось, что они очень устали и, судя по всему, заблудились. В полицейском участке никого, кроме Флетча, не было. Там царили тишина и покой. Флетч вновь чихнул. Полицейский вернулся один, ничего не сказал. Вновь зашуршал перекладываемыми бумажками. Так что? просил Флетч. Могу я повидать его? Мистера Флетчера здесь нет. Что? Он просил передать вам, что его здесь нет. Вы сказали, что я его сын. Что его сын пришел встретиться с ним.